часть двадцать шесть о нет я не посмею весь дрожа ответил герцог от чего спросила екатерина книга как книга только она долго лежала в запертом шкафу и страницы слиплись вы сами франца не пробуйте ее читать потому что придется мусолить пальцы и отделять страницу от страницы а это очень долго и очень трудно значит Только тот, кто жаждет знаний, станет тратить на это время и так усердно трудиться, — спросил герцог Колонсонский. — Совершенно верно. Вы правильно меня поняли, сын мой. — Ага, вот и андреева Он уже во дворе, — сказал герцог Колонсонский. — Дайте книгу, матушка, дайте книгу. — Я воспользуюсь его отсутствием и отнесу ему книгу. Он вернется и найдет ее у себя. — Я предпочла бы, чтобы вы передали ее из рук в руки Франца. Так было бы вернее. «Я уже сказал вам, что не посмею», — возразил герцог. «Пустяки. Во всяком случае, положите ее на видном месте. Раскрытую или класть раскрытую не стоит? Нет, так будет лучше. Ну, дайте». Герцог Олансонский дрожащей рукой взял книгу из твердой руки, которую протянула ему Екатерина. «Берите же, берите», — сказала Екатерина, — «раз я ее...» Трогаю, значит, это не опасно, а вы еще и в перчатках. Для герцога Лансонского этой предосторожности было мало, и он завернул книгу в плащ. — Скорее, скорее, — сказала Екатерина, — Генрих может вернуться с минуты на минуту. — Вы правы, сударыня, я иду, — сказал герцог и вышел, шатаясь от волнения. Мы уже не раз вводили нашего читателя в покое короля Наварского и делали его свидетелем происходивших там событий. то страшных, то радостных, в зависимости от того, грозил или улыбался гений-покровитель будущему французскому королю. Но никогда в этих стенах, забрызганных кровью убийств, залитых вином кутежей, опрысканных духами перед любовными свиданиями, никогда в этом уголке Лувра не появлялось лицо более бледное, чем лицо герцога Алансонского». когда он с книгой в руке отворял дверь в опочивальню короля Наваррского. А между тем в ней, как и ожидал герцог, не было никого, кто мог бы тревожным или любопытным оком посмотреть, что он собирался делать. Первые лучи солнца освещали совершенно пустую комнату. На стене висела наготове шпага, которую Дамуи советовал Генриху взять с собой. Несколько звеньев от пояса цепи валялось на полу. Туго набитый кошелек почтенных размеров и маленький кинжал лежали на столе. Легкий пепел еще носился в камине, и все это вместе с другими признаками говорило герцогу Лансонскому, что король Наварский надел кольчугу, потребовал от своего казначея денег и сжег компрометирующие бумаги. «Матушка не ошиблась, этот обманщик предает меня», — сказал герцог Лансонский. Это заключение, несомненно, придало новые силы молодому человеку, ибо после того, как он обшарил глазами каждый уголок комнаты, после того, как он приподнял все стенные ковры, и после того, как сильный шум долетавший со двора и полная тишина царившая в покое Генриха, убедили герцога, что никто и не думает за ним подсматривать». Он вынул книгу из плаща и быстрым движением положил ее на стол, где лежал кошелек. Прислонил ее к пипитру из резного дуба. Тотчас же, отойдя подальше, он протянул руку в перчатке и с нерешительностью, выдававшей его страх, раскрыл книгу на странице с охотничьей гравюрой. Раскрыв книгу, герцог Лансонский отступил на три шага, сорвал с руки перчатку и бросил ее в еще горевшую жаровню, которая только что поглотила письма. Мягкая кожа зашипела на угольях, свернулась и развернулась, как большая мертвая змея, и вскоре от нее остался лишь черный сморщенный комочек. Ессо Коломсонский подождал, пока пламя сожжет перчатку окончательно, затем свернул плащ, в котором принес книгу, сунул его под мышку, и скорыми шагами удалился к себе. С бьющимся сердцем, отворяя свою дверь, он услыхал на винтовой лестнице чьи-то шаги. Будучи совершенно уверен, что это возвращается Генрих, он быстро запер за собой дверь. Он бросился к окну, но из окна видна была только часть Лурского двора. генрих в этой части не было, и герцог окончательно убедился, что это возвращается к себе Генрих. Герцог сел раскрыл книгу и попытался читать. Это была история Франции от эпохи Фарамона до Генриха II, который спустя несколько дней после своего восшествия на престол дал привилегию на ее печатание. Но мысли герцога витали далеко. Лихорадка ожидания сжигала его жилы. Биение в висках отдавалось в самой глубине мозга. И, как это бывает иногда во сне или в магнетическом экстазе, Франсуа казалось, что он видит сквозь стены. Взгляд его проникал в комнату Генриха, несмотря на тройное препятствие, отделявшее его от комнаты. Чтобы удалить страшный предмет, который, как ему казалось, он видел своим внутренним взором, герцог пытался сосредоточить взгляд на чем-нибудь другом, не на этой страшной книге, прислоненной к дубовому Питру и открытой на охотничьей гравюре. Но тщетно брал он, В руки то один, то другой предмет из своего оружия, то одну, то другую драгоценность, и сотни раз прошагал взад и вперед по одной линии. Каждая подробность гравюры, которую, кстати сказать, герцог видел мельком, запечатлелась у него в мозгу. То был какой-то дворянин на коне. Он сам исполнял обязанности сокольника, махал в обилом, подманивая сокола, и скакал во весь опор среди болотных трав. Как не сильна была воля герцога, воспоминание торжествовало над волей. Кроме того, он видел не только книгу, но и короля Наварского. Он подходит к книге, смотрит на гравюру, пытается переворачивать страницы, но страницы слиплись, это ему мешает. Он мусолит палец и, устранив помеху, листает книгу. Сколь немнимо, сколь нефантастично было это видение, Герцог Лансонский зашатался и вынужден был опереться на стол одной рукой, а другой прикрыть глаза, как будто, прикрыв глаза, он не так ясно видел то зрелище, от которого хотел бежать. А зрелище было плодом его воображения. А вдруг герцог Лансонский увидел, что по двору идет Генрих. Он остановился на несколько минут около людей, грузивших на двух мулов якобы охотничьи припасы, которые на самом деле были ничем иным, как деньгами и вещами, необходимыми для путешествия, и, отдав распоряжение, пересек двор по диагонали, очевидно направляясь к входной двери. Герцог Лансонский застыл на месте. Значит, по потайной лестнице поднимался не Генрих? Значит, все душевные муки, которые он претерпевал в течение четверти часа, он претерпевал напрасно?